Явление четвертое, Катерина одна. Куда теперь? Домой идти. Нет, не что домой, что в могилу, все равно. Да, что домой, что в могилу. Что в могилу? В могиле лучше. Под деревцем могилушка. Как хорошо. Солнышко ее греет, дождичком ее мочит. Весной на ней травка вырастет. Мягкая такая. Птицы пролетят на дерево. Будут петь, детей выведут.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 Придешь к ним, они ходят, говорят, а на что мне это? Ах, темно стало. И опять поют где-то. Что поют? Не разберешь. Умереть бы теперь. Что поют? Все равно, что смерть придет, что сама, а жить нельзя. Грех. Молиться не будут. Кто любит, тот будет молиться. Руки крест-накрест складывают в крабу. Да, так, я вспомнила. А поймают меня, доворотят да домой насильно. Ах, скорее, скорее. подходит к берегу громко. Друг мой, радость моя, прощай. Уходит. Входит Кабанова, Кабанов, Кулигин, работник с фонарем.